Глава 17. Инга, вы такая смелая. Я вернулась домой, то есть к Илье. Как разносятся новости по городу, я не представляю, но о том, что я приехала, знали все. Мне уже на следующий день позвонила та самая Вера и предложила встретиться за чашкой чая, раз я не люблю кофе. Я решила, что мне надо познакомиться с местным женским обществом и согласилась заехать к ней в гости. Илье я сказала, что впервые в этом городе иду к знакомой на чай к ней домой. Он этому обрадовался. Молодчина, вот уже и подруги у тебя объявились. Вера мне понравилась. Если не вспоминать наш предыдущий разговор, то она оказалась приятной особой. Шатенка с короткой стрижкой. Длинная челка почти закрывает большие глаза. Высокая, но чуть полновата. Я около нее выглядела маленькой. Какой все же у меня небольшой рост. Мы с ней засели на кухне. Кухня у нее оказалась опрятной, но крохотной, с обоями в горошек. Когда на этот горох долго и пристально смотришь, он начинает скакать перед глазами. Я поняла, что такие обои лучше в будущем не покупать. Вера сразу стала говорить по существу, не прибегая к светским условностям. «Инга, вы такая смелая. Несмотря на предостережение, вы вернулись. Но тогда держитесь». «Ну да, я вернулась. Я здесь в большой безопасности, чем там, в Ленинграде. Вернее, в безопасности наш ребенок, когда он рядом с Ильей». «А какова причина этого, я, разрешите, рассказывать не буду». Говорила я спокойно, внутри меня ничто не ёкало. «Так, понятно. Не подумай ничего плохого с моей стороны, я сейчас с тобой разговариваю как друг». Перешла на «ты» Вера, а я и не возражала. «Так почему же мне не надо было возвращаться? Очень хочется узнать». Какая-то нервозность волной все-таки прокатилась внутри и встала комком в районе солнечного сплетения. Илья появился у нас в городе недавно, всего несколько месяцев назад. Он приехал как холостой мужчина, и это вызвало ажиотаж у женской половины города. Да вдобавок он очень интересный, такой статный, с хорошей фигурой, не заморож какой-то. И вести-то он себя стал как будто «вот, я весь ваш, никого не пропущу, никого не обижу». Короче, все поняли, что он ходок, любит женщин, и можно им пользоваться, — говорила Вера и гладила челку — пряча глаза под ней, чтобы я не видела ее сочувственного взгляда. «Вера, я так понимаю, что ты меня просто жалеешь, что мне будет с Ильей сложно, потому что он бабник. А бабник, он как бы общий, как книга в библиотеке. Почитай сама, оставь почитать другим. Сарказм прикрывал мою растерянность, мою всплывающую ревность. Мы с Верой некоторое время молча смотрели друг на друга. Я недоверчива, а Вера проницательна. Нет, своей тревоги я ей не покажу» кто-то позвонил в дверь, и Вера пошла открывать. Пришла ее подруга Людмила. Вера удивилась ее приходу или сделала вид, что удивилась. Что-то мне подсказало. Они заранее договорились, что Людмила придет тоже, чтобы посмотреть на меня. Людмила оказалась женой старшего ординатора, то есть заместителя Ильи. Так, смотри, на идут полным ходом. Что ж, с двумя я справлюсь. Вера мне была симпатична, да и Людмила мне понравилась. Милая хохлушка, Большая, смешливая и с характерным украинским говором. Она принесла с собой кастрюлю голубцов. «Как я люблю украинскую кухню! Вот голубцы нам, ленинградцам, никогда не сделать такими сочными и нежными!» Людмила сразу стала нас угощать. Голубцы у нее были пропитаны божественным томатно-сливочным соусом. Аромат заполнил все пространство кухни. Наслаждение! Я съела два голубца и бесконечно макала кусочки батона в соус. Подолгу держала каждый кусочек на языке, а потом жадно его проглатывала. Разговоры снова пошли об Илье. «Мужик у тебя мощный! Фигура такая настоящая, со всеми рельефами, какими надо! Красавчик! Голова кудрявая, а волос так много, да такие черные, как смоль, как у наших пацанчиков на Украине!» Это уже Людмила зачарованно ворковала. «Ой, девчонки, мне как-то неудобно слушать комплименты в адрес моего мужа». Я действительно смущалась, прямо хотелось как тургеневской барышне закрыться платочком. «Да брось ты! Небось и это дело у него, ух, огонь! Вот посмотреть бы в бане на него!» На лице Людмилы появилась полуулыбка хищницы. Все полунамеки на откровенность звучали для меня дико. «Думаю, тема Ильи Семеновича исчерпана. Расскажите лучше, куда вы здесь ходите, как время свободное проводите». Сменила я направление разговора. «Да мы общаемся, в гости друг к другу ходим семьями», — затратурила Вера. Она поняла, что с разговорами про Илью они переборщили. «Кино, театр, да и все. А я вот вам сейчас всю правду скажу», — прямо как цыганка пропела Людмила. У Людмилы с собой еще незначай оказалась колода карт Таро. «Так, тоже вопрос. Случайно или умышленно? Ну что ж, послушаем, что там Таро про меня поведают». Я выслушала лекцию Людмилы про кельтскую богиню Дану, которая является прародительницей всего. Она могущественно и загадочно мощно представляет матриархат в кельтском эгрегоре. И мне как бы надо изучать ритуалы с ней, она поможет мне в моей женской судьбе. Так уж ли мне это необходимо? Большой вопрос. Слишком далека я от кельтской культуры. И вдруг последнее, что карты изрекли? Инга, ты, милая, ломаешь судьбы людей. И это прозвучало в устах Людмилы как некий приговор, болезненный укол в самое сердце, от которого мне стало не по себе. Ах, Люда, не такая ты славная простушка, как мне вначале показалось. Послала ты в мою сторону стрелу с ядовитым наконечником. Уже дома я додумывала, что заполучила в мужья некий шедевр, ценный художественный экземпляр, что-то вроде статуи Давида работы Микеланджело. Италия, Флоренция для нас недосягаемы, нам в галерее Академии не стоять и не рассматривать эталон мужской красоты. Нам, простым смертным, постичь образ Давида, героя, воина, победителя. Оказывается, можно здесь, в Северодвинске, запросто, общаясь с Ильей. Кажется, мне повезло больше всех. Даже в баню ходить не надо. Вот он, частенько бывает здесь, рядом, во всей своей ногой красоте. Живот мой беременный мне мешал. Он стал необъятных размеров и не помещался в мою обычную одежду. Илья притащил мне сарафан для беременных. Его шила старшая медсестра Тамара Васильевна. Это было так здорово. Теперь все мои бадлоны и свитерки получили вторую жизнь. С сарафаном они смотрелись по-новому. И мой живот теперь красиво обрамлен складками сарафана. Так можно ходить куда угодно. Даже изображать из себя манекенщицу, демонстрируя моду для беременных. Вечером позвонила Ба и радостно мне сообщила, что они с Булей, моей второй бабушкой, обсудили моего Илью и обе пришли к выводу, что он необыкновенно жизнерадостный дарящий праздник окружающим человек. И красив такой классической красотой, совсем как Аполлон. На что я возразила, что нет, он Давид. Ба сразу подхватила. Да, конечно, и что разворот плеч, и гордая голова, и благородная осанка, все как у Давида. А потом Ба тихо добавила, что у Ильи такая же аристократическая внешность, как и у ее отца, Николая Константиновича. Да, мой прадед был красив, потомок княжеского рода, Он сгинул в сталинских лагерях. Бав захлеб говорил об Илье, даже позабыв спросить, как я себя чувствую. Но в конце все-таки спохватилась и перевела разговор на тему моего самочувствия. А совсем поздно вечером позвонил Игорь. Я обалдела, услышав голос бывшего муженька. А он осторожненько, вкрадчивым голоском, меня спрашивает, почему я его сегодня не поздравила с днем рождения. День заканчивается, а моего звонка до сих пор нет. Я растерялась, не знала, что ответить. Его голос был ненужным, нежелательным. Он разрушал мое благостное, спокойное состояние души. Мне стало дурно, меня затошнило и заныл низ живота. Я испугалась, бросила трубку и сразу позвонила Илье, чтобы он скорее приходил домой. Кажется, Илья там у себя в отделении выпивал. Голос у него был тягучий, какой-то далекий и отрешенный. Он равнодушно ответил, что придет, когда освободится. И на этом он отключился. Ба сказала, что Илья такой человек который несет добро людям, что он тонкий и понимающий. Нет, ба, он бывает очень жестким, когда выпивший. Докладывать Илье звонки моего бывшего мужа я не стала, и сама старалась поскорее о нем забыть. Смысл звонка Игоря я не поняла. Что это было? Просто напоминание, что я такая невежливая, невнимательная или даже бездушная, и что я вырвала и надломила кусок его благополучной жизни? Я была одинока в этот вечер. Илья вовсе не торопился ко мне. С одиночеством меня смирило то, что я вытащила из чемодана ковер, а точнее гобелен, который я забрала у бабушки из лисьего носа. Несмотря на то, что новые веяния моды не одобряли ковры на стенах, мне захотелось, чтобы у кровати моего ребенка висел этот гобелен с оленями, который был значительной частью моей детской жизни. Он висел у нас в спальне, на стене у моей кровати, и я по утрам здоровалась с оленями, а вечером говорила им спокойной ночи. По нижнему краю гобелена тянулись кисточки, довольно длинные, и у меня всегда было занятие, когда не хотелось спать, плести из них косички. Так и мой ребенок перед сном пошепчется с оленями, спросит что-нибудь у них, пожалуется им, расскажет о своих обидах. Жаль, что я не могу привезти сюда и огромный бабушкин туркменский ковер. Это будет уже совсем нелепо. Тот ковер был моим настоящим другом, верным и добрым, Он висел в гостиной на стене над диваном. Мои бабушка и дедушка в молодости жили одно время в Туркменистане. Они там работали, и там родился мой папа. А когда они вернулись в родной Ленинград, то, конечно же, привезли оттуда ковер. Какой же он был огромный, занимал все пространство от дивана до потолка. Но он, как истинный джентльмен, был деликатным и не давил на нас своей значимостью. Он был красавец, темно-бордовый с красными, коричневыми орнаментами, разделенными черными линиями. Смотреть на него можно было бесконечно. То рассматриваешь кресты, ступеньки, которые складываются в пирамиды, то глаз выделяет один из зигзагов и начинает следить за ним, совершая путешествие по всему пространству ковра. Или вдруг замечаешь небольшие фигурки животных, или барана, или верблюда, и тогда в голове сразу складываются небольшие сказки про них. Сейчас, когда я все это вспомнила, я поняла, что тот ковер был всегда моим истинным корешем, а особенно в дни болезней Когда болит горло и больно глотать, то водишь пальцем по его треугольным и четырехугольным фигурам и как будто раскрываешь тайну. В узоре прячешь свою болезнь, забываешь о ней. Бабушка говорила, что вода для туркмена — это жизнь, конь — крылья, а ковер — это душа. Даже воспоминания о том нашем ковре согрели мою душу.